Часть вторая. Глава пятнадцатая. Запахи, доносящиеся из пекарни, почти невыносимы. Эти ароматы, это насилие над чувствами продолжается уже несколько дней, с тех пор, как первые противни с имбирным печеньем, а затем с пирожками, и свежими хлебами, с травами отправились в печь, благоухая дрожжами и сахаром на весь монастырь. Некоторые сестры даже признаются, что исходят слюной, проходя мимо кухни. Зимняя еда стала скудной и однообразной. Но их признание только обостряют чувство такого же греха в других, и раздражительность становится самым распространенным нарушением правил. Однако скоро им всем дадут отведать результатов труда поварих. В кухнях сестра Федерика, освобожденная от самых утомительных дневных служб, во главе отряда монахинь и послушниц сражается с мешками муки, грудами яиц и горами пряностей. Готовя из них столько лакомств, чтобы хватило на целую армию посетителей. Свертки с гостинцами относят к Привратницкой через день – А отвечающая за провизию старшая прислужница сбилась с ног, мечась между кухней и речными складами, куда доставляют посылки и припасы. Как раз с утром привезли два бочонка вина от нового покровителя. Один предстоит открыть и разлить по бутылкам, другой — сохранить на будущее. абатис разрешила воспользоваться стаканами из личных запасов сестры из Беты. Эта монахиня из знатной семьи отличается страстью не только к маленьким собачкам, но и к стеклянным изделиям из мурано, которых она привезла в монастырь целый сундук. На собрании, как и каждый год, поспорили о том, не является ли подобного рода роскошь, хвастовством и даже тщеславием, однако проголосовали, хотя и не так гладко, как в прошлом году, в пользу требований гостеприимства. Чтобы утешить сестру-наставницу и ее сторонниц, решено подавать стеклянные стаканы только покровителям и самым важным гостям, и если часть их побьется, монастырь за них ответственности не несет. Скоро позолоченные фужеры займут свое место рядом с полными кувшинами вина на покрытых скатертями козлах вдоль стены парлаторио. Само помещение преобразилось. В один угол поставили принесенные из музыкальной комнаты небольшой и два стула с высокими спинками для лютнистки и орфистки. А рядом освободили место для хора. На специальных подставках приготовили свечи из чистого пчелиного воска, взятые из запасов. Потолок убрали ветками вечно зеленых растений с яркими зимними ягодами, вплетенными в гирлянды из трав». Повсюду развесили металлические емкости с фумигантами, которые в ожидании огня уже наполняют воздух ароматом. Комната стала так похожа на настоящий домашний салон, что сестры, недавно вступившие в монастырь, еще не забывшие, как отмечали этот праздник дома, изумленно замирают на пороге, охваченные воспоминаниями. В трапезной один конец отгородили, чтобы возвести в нем сцену, на которой избранные женской аудитории представят пьесу о мученичестве святой Екатерины Александрийской, а соседнюю кладовую открыли и сложили в ней декорации и костюмы. Часть из них монахини сшили сами, но самые сложные — дублеты и чулки для императорских придворных, сапоги и мечи для солдат, а также колесо, которое должно производить впечатление целого до того самого момента, когда божественное вмешательство разобьет его, не дав привязать к нему святую, родственники некоторых монахинь принесут извне. Теперь В часы отдыха нередко можно видеть, как занятые в пьесе сестры и послушницы энергично меряют шагами сад или пространство вокруг галерей, повторяя свои слова с другими или в одиночку. Святую Екатерину будет играть сестра Персеверанса, чья привычка к умерщвлению плоти нисколько не мешает ей получать удовольствие от участия в представлениях, в которые она, по общему признанию, вносит немало утонченного правдоподобия. В последние годы созданные ею образы многих блестящих святых исторгали потоки слез и подарков, увидевших их дам-покровительниц. После долгой и холодной зимы в городе немного потеплело, но недостаточно для того, чтобы разогнать туманы. Перемена наступила слишком поздно для пальцев Зуаны, которые успели загрубеть за те утро, что она провела в своем огороде, устанавливая колпаки из дерюги над самыми уязвимыми из своих питомцев. А поскольку гирлянды из трав и веток, изготовление фумигантов и украшение — ее ответственность, то ей тоже выделили помощь, хотя и не в таком объеме, к которому она привыкла за последние несколько месяцев. Когда все, наконец, готово, монахини Санта-Катерины могут оглянуться и порадоваться сделанному не в последнюю очередь потому, что прожитые недели были во многом трудны и наполнены событиями, которые стали поводом для печали и волнений, а не только для праздников. Событиями, которые на Зуану повлияли больше, чем на кого-либо другого. Все началось через несколько дней после праздника святой Агнесы, когда молодую сестру Имберзагу, чье кровотечение Зуана так и не смогла остановить, взял, наконец, Господь. Славить сестра Имберзага начала уже давно, и вот однажды во время вечери потеряла сознание. В тот же вечер, по завершении последней службы, отец Ромеро совершил над ней срочный обряд помазания, настоящий подвиг, учитывая его любовь к сну. А перед заутренней, когда в монастыре все спали, она скончалась на руках у сестры Юмилианы. Когда Зоанна пришла сменить сестру, чтобы дать ей поспать немного перед службой, то нашла ее колено преклоненные рядом с телом ее ладони были молитвенно сложены а по щекам струились слезы радости не нуждаясь в словах запрещенных до рассвета обе женщины встали рядом на колени и молились не смыкая глаз пока колокол не позвал их к заутрене глубина благочестия сестры наставницы изумила зуану. Более верного спутника своих последних часов на земле не могла бы желать ни одна монахиня. На следующее утро тело покойной обмыли, одели в чистое, и после того, как остальные обитательницы монастыря простились со своей сестрой, похоронили в простом деревянном гробу на маленьком кладбище засадом. По ней отслужили мессу, которую ощущение божественной благодати придавал скорее голос Серафины, нежели бормотание отца Ромеро. А в ее некрологе, составленном Аббатисой и внесенном в поминальные списки монастыря безупречным почерком сестры скаластики, чье драматическое сочинение уже учили наизусть с полдюжины увлеченных актрис, говорилось о ее целомудрии, покорности, смирении и терпении перед лицом страдания. В этом смысле ее некролог мало чем отличался от прочих, хотя никто не осмелился бы предположить, что он неверен. За свои 22 года сестра Имберзага не так уж много повидала в жизни, чтобы успеть пасть жертвой соблазна. Однако Зуана в своих записках проявила не так много милосердия, по крайней мере, к себе, и перечислила все средства, которые не помогли, и те, которые следует испытать, когда и если подобные симптомы повторятся у других. Быть может, будь у нее больше времени, но его не было. Зуана думает о том, что, может быть, зря так сосредоточилась на матке и что локализация боли могла указывать на опухоль в мочевом пузыре или в кишечнике, ибо недавно, слишком поздно, ей попался отчет о проведенном в Болонье вскрытии, где рассматривался как раз такой случай. Но ее ограниченный медицинский опыт свидетельствует о том, что подобные опухоли обычно бывают не у молодых, а у старых — Да и вообще, в чем была причина, ей уже не узнать, ибо тайна умерла и похоронена вместе с больной. В отличие от Юмилианы, воспоминания об экзальтации, который до сих пор жжет ее точно кипятком, Зуана живет с чувством постоянного, почти болезненного беспокойства и даже назначает себе в виде покаяния несколько лишних молитв в надежде искупить вину. Однако не проходит и нескольких дней, как ее постигает новое наказание в виде проникшей в монастырь мощной инфекции, которая вызывает настоящую эпидемию кашля и насморка, сопровождаемых жаром и рвотой. Зараза распространяется, как наводнение. За шесть дней она свалила шестерых монахинь Хора и одну прислужницу. Хотя зимой подобные болезни не редкость, сила этой поражает даже Зуану, И во избежание распространения инфекции она велит всем заболевшим сидеть по своим кельям, где, пока продолжаются поиски лекарства, их навещают лишь она сама да прислужница-сиделка. Вместе они накладывают больным на лбы повязки, смоченные в уксусной воде с мятой, для снижения температуры, и дают тонизирующие из вина с добавлением амброзии полынно-листной и мятой-болотной для очищения желудка. Когда первые страдалицы уже начинают вставать, еще три сестры и одна послушница становятся жертвой эпидемии, и одна прислужница жалуется на главные боли и приступы лихорадки. Зуана, которая уже несколько ночей почти не спит, просит о встрече с Сабатисой, чтобы та назначила ей кого-нибудь в помощь или хотя бы вернула ей ту помощницу, которая у нее была.